Арест Коста знал, что рано или поздно этот день настанет, поэтому он не удивился, услышав однажды резкий стук в свою дверь. Потом ему предъявили четыре объемистых тетради с доказательствами их преступной деятельности. В тот момент он еще не понимал, что у полиции есть все необходимые доказательства для того, чтобы их с Мэтом засудить. Мэт вспоминает, как он увидел сюжет о взломе компьютерной системы «Боинг» по телевизору в доме своих родителей. А в 10 вечера в дверь постучали. Это были два агента ФБР. Они беседовали с ним в гостиной часа два, пока родители мирно спали наверху. Мэт не хотел их будить. Он боялся. Дона Бойлинга, несмотря на все его заслуги, не взяли на задержание. Они не хотели, чтобы гражданские люди... присутствовали при реальном задержании. Представители компании Boeing были озабочены тем, что фамилия одного из хакеров совпадала с фамилией одного из сотрудников их компании. Естественно, Мэт тоже был расстроен тем, что отец оказался замешанным в это дело. Отец работал в Boeing. Фамилии у нас были одинаковые, поэтому его тоже допрашивали. Коста сразу же подчеркнул, что они не использовали никакой информации, связанной с отцом Мэта. чтобы проникнуть в сеть «Боинг». Он с самого начала старался никак не вмешивать отца в наши дела, связанные с проникновением в систему «Боинг», задолго до того, как мы стали думать о печальном конце. К счастью для себя, мы и Коста принесли немного вреда, учитывая, на что они были способны потенциально. «Если оценивать вред, нанесенный «Боинг», то они практически ничего не сделали», — признает Дон. Компания легко восстановилась после инцидента, но хотела удостовериться в том, что случившееся послужило уроком. «Они чувствовали себя виноватыми, поскольку мы буквально спасли их от гибели. Без нас они бы не выбрались из этой ситуации», вспоминает Дон с удовлетворением. В процессе слушания дела обвинения были смягчены, и многочисленные нарушения закона свелись к одному — проникновение в компьютер. Двое наших героев получили легкий подзатыльник, 250 часов общественно-полезного труда и 5 лет запрета на пользование компьютерами. Самая суровая часть судебного решения состояла в том, что им присудили выплатить 30 тысяч долларов компенсации в основном компании Boeing. Хотя никто из них не был ребенком, им дали еще один шанс и пожелали удачи. Они ничему не научились. Коста. Вместо того, чтобы прекратить все свои хакерские действия, Мы оказались тупыми детьми, а может, наивными в том плане, что не осознавали возможных последствий. С нашей стороны это была не жадность, а некое пижонство, вроде как возможность звонить в любое время по мобильному телефону. Тем не менее, взломы, которыми занимались Мэтт и Коста, близились к концу. Но причина тому была совсем не та, что вы думаете, а ревность. Коста сказал своей подружке, что он какое-то время, как раз когда он был поглощен взломами, общался с другой девушкой. «Но это совсем не то, что она думает», — сказал Коста. «Эта девушка была только другом, ничего больше». Однако его подружка угрожала позвонить в полицию и сообщить, что хакер, взломавший компьютерную сеть «Боинг», продает краденые компьютеры, если не бросит встречаться с этой девушкой. И осуществила свою угрозу. Когда полиция появилась в его доме, косты дома не было, была только мама. «Конечно, проходите», — сказала она, уверенная в том, что вреда не будет. Они не нашли в доме ничего украденного. Это была хорошая новость. Плохая новость заключалась в том, что они нашли листок бумаги, который упал на пол и спрятался за краем ковра. На нем был записан номер и несколько цифр, в которых один из пришедших Распознал тестовые электронные номера. Проверка в телефонной компании показала, что эта информация связана с номером мобильного телефона, который использовался нелегально. Коста узнал о визите правоохранительных органов к его матери и решил скрыться. Пять дней я скрывался от секретных служб. Они могли арестовать меня по обвинению в мошенничестве с мобильными телефонами. Я жил у своего друга в Сиэтле. Они искали меня повсюду, но машина, на которой я ездил, была зарегистрирована на имя человека, у которого я ее купил, поэтому меня не схватили. На пятый или шестой день я поговорил со своим адвокатом и добровольно сдался властям. Я был арестован и задержан. Это было очень сложное время. Задержали им это. Оба хакера оказались на разных этажах сиэтловской тюрьмы. ТЕЛЕФОННОЕ ХАКЕРСТВО В ТЮРЬМЕ Ребята поняли, что больше никаких уступок не будет. После того, как все следственные действия были закончены и прокурор оформил все бумаги, наша парочка должна была предстать перед федеральным судьей для слушания дела. Никаких проволочек, никакой надежды на защиту, практически никакой надежды на снисхождение. Обоих должны были подробно допросить. Для этого у них была специальная методика — допрашивать подозреваемых по отдельности и ловить их, когда их рассказы не соответствуют друг другу. Мэт и Коста обнаружили, что следственный изолятор для них оказался более неприятным местом, чем тюрьма. «Районный следственный изолятор — худшее место в мире. Здесь тебе угрожают со всех сторон», — вспоминает Коста. «Меня постоянно втягивали в драки». и если ты не отвечаешь ударом на удар, то тебя просто съедят». Мэт вспоминает, как его побили за то, что он недостаточно быстро отошел от телефона. Приходилось учить новые правила. Коста рассказывает, «Никто не знал, что будет дальше, хотя мы уже были в беде и знали, что нас ожидают еще большие беды. Страх перед неведомым был больше, чем страх перед товарищами по несчастью». Мы не имели ни малейшего представления, куда пойдем отсюда и сколько нас здесь продержат. В следственных изоляторах есть два типа телефонов. Платные телефоны, где все переговоры прослушиваются, чтобы увериться в том, что заключенные не говорят что-то незаконное, и телефоны, которые прямо соединяются с офисом общественных защитников. Так что заключенные могут разговаривать со своими адвокатами. В изоляторе Сиэтла для соединения с офисом защитников надо набирать двузначные номера. МЭТ объясняет. А если вы позвонили в неприемные часы, вы окажетесь в системе голосовой почты и сможете нажимать кнопки по своему усмотрению. Тогда он начал исследовать эту систему. Он сразу понял, что это система Меридиан, с которой они с Костой были хорошо знакомы. В результате, Он смог перепрограммировать ее так, что она перенаправляла его звонок на внешнюю линию. Таким образом, я получил возможность звонить в любое место мира. Телефоны обычно отключались в восемь вечера, но линия связи с офисом всегда оставалась действующей. Мы экспериментировали с телефонами ночи напролёт. Никто больше не пробовал это делать, все думали, что они отключены, говорит Коста. Они считали нас просто идиотами, которые сидели и баловались с отключенными телефонами, поэтому все шло просто прекрасно. Пока Коста учился делать внешние звонки, Мэт тоже использовал телефон ночью по своему усмотрению и проводил эксперименты. Он выяснил ключевой номер в старом сегменте сети телефонной компании Пенсильвании, что позволило им обоим звонить через этот номер друг к другу. Они провели в этих неконтролируемых переговорах друг с другом долгие часы. Мы могли обсуждать ситуацию перед допросами во всех подробностях. Это очень помогало нам», — говорит Коста. Мэт добавляет. «Мы без конца обсуждали то, что будем говорить следователям. Мы хотели все отработать до мелочей». Между заключенными быстро пробежал слух, что двое новичков творят какие-то чудеса с телефонами. Коста. Мне это нравилось, поскольку другие люди давали мне все новые пути для бесплатных телефонных звонков. Мэт, а меня это раздражало. Я нервничал. Я сидел там и занимался всеми этими делами, и никого не хотел в них посвящать. Сидеть в заключении и нарушать закон, делая нелегальные звонки и планируя свои будущие допросы с целью обмануть следователей. Для любого хакера это было бы удовольствием. Для Мэта и Косты это означало риск новых обвинений вдобавок к тем, которые у них уже имелись. Однако все их усилия по согласованию показаний не привели к успеху. Слишком много фактов было против них, и на этот раз они оказались перед судьей, который не собирался ограничиваться легким подзатыльником. Они оба были приговорены к году и дню в тюрьме с учетом того, что они уже провели в следственном изоляторе. Лишний день в приговоре был для них очень выгоден. В соответствии с американскими законами они получали возможность освободиться на 54 дня раньше в случае примерного поведения. Их держали в заключении без возможности выхода под залог в течение трех с половиной месяцев, затем их освободили до окончательного вынесения приговора под целый набор строгих ограничений. Дон оказался прав. В этот раз никакого снисхождения не было.